Первое. Чуткое реагирование Чуткое реагирование в широком смысле означает ту степень заинтересованности в сообщениях, действиях и понимании пациента, с которой терапевт отвечает на общение с ним, а также участливое отношение к сути сообщений, желаний и потребностей пациента. Это такой коммуникативный стиль, который показывает пациенту, что терапевт прислушивается к нему и воспринимает его серьезно, а не игнорирует его сообщения и желания. Чуткое реагирование включает следующие характеристики: бодрствование. Бодрствование означает сохранение внимания к пациенту без отвлечения на посторонние размышления или фантазии, посторонние заметки, телефонные звонки и так далее. Терапевт должен быть особенно внимателен к изменениям в настроении пациента или к эмоциональным реакциям на данном этапе. Как я неоднократно упоминала, невербальная эмоциональная экспрессия пациентов с ПРЛ зачастую очень слабо выражена и трудно различима. Поэтому терапевт должен фиксировать небольшие изменения и периодически проверять, что происходит с пациентом. Часто помогает такой вопрос. Что вы чувствуете в настоящий момент? Иногда терапевту может понадобиться несколько минут, чтобы проанализировать влияние текущего взаимодействия на пациента. Изменения в терапевтическом стиле или акцентах могут быть или не быть необходимы. Хотя это может привести к небольшому отвлечению от сути происходящего, вернуться к нему будет относительно несложно. Бодрствование – это способность ничуть не упускать ничего, не оставлять без внимания. Бодрствование требует также вовлеченного, реципрокного взаимодействия. Вербальное выражение эмоций и интенсивность такого выражения – Как и невербальные реакции, положение тела, визуальный контакт, мимика должны варьироваться в зависимости от того, что делает или говорит пациент, таким образом, чтобы продемонстрировать активную вовлеченность во взаимодействие.